Глава восьмая Тварь была здоровенной и опасной. И самое неприятное, что заметили мы ее в гуще битвы, слишком поздно. Она выскочила из-за деревьев в каких-то паре десятках метров от нас. До столкновения с броневиком оставались считанные секунды. Кое-кто из охотников уже заметил монстра – «Попытался что-то сделать, но я их опередил. Создал между нами мощный барьер, в который зверюга влетела на полной скорости. Барьер выдержал, что неудивительно. Я ведь вложил в него свет. Какой шанс у монстра Берранга против божественной силы?» «Правильно, никаких!» Столкновение вышло смачным. Монстр едва не раскроил себе череп от такого удара. На барьер хлынула кровь, а само существо отпрянуло со сломанным рогом и выбитыми острыми зубами. Впрочем, это его не остановило. А лишь распалила его ярость. Из броневика выскочила Мирослава, и в два сверхбыстрых прыжка оказалась рядом с чудовищем. В один миг она еще стояла рядом, в уже приземлялась перед монстром, раскидывая грязь в стороны. В ее руках возник меч, которого еще мгновение назад не было — Длинный, узкий, с гравировкой. Как только он покинул ножны, клинок засиял белоснежным светом. Взмах, и она рассекла зверя от пасти до самого хвоста и тут же отскочила, чтобы не попасть под кровавый дождь. Неплохо. А ведь если подумать, то я вообще впервые вижу, как она сражается без своего боевого меха. Выходит, что ее специализация — ближний бой, и для Аранга она действительно очень сильная. Следом за первой тварью выскочило еще несколько, но тут сюрприза не получилось. Мирослава встретила их с холодным спокойствием, и пара изящных движений порубила на мелкие кусочки. И даже наша помощь ей была не нужна, хотя одного я все-таки подстрелил. Призвал винтовку, зарядил в нее силу, способную вырывать куски пространства, и наделал в тушке бронированной зверушки пару огромных дырок. Мирослава, закончив с бронированными монстрами, название которых я не знал, уже возвращалась к броневику, когда появились новые враги. Да уж, это место буквально кишело разными тварями, что не мудрено. Сколько сотен или тысяч порталов прорывалось тут за многие годы? Страшно вообразить. Хорошо одно. Не все монстры дружат друг с другом, и твари могут драться, слегка регулируя собственную численность. В этот раз монстры были мелкие. Что-то вроде полуптиц-полурастений, эдакие страусы, только вместо головы бутон, полный множеством мелких зубов. Но самым неприятным было их количество. По меньшей мере, несколько десятков. И откуда только взялись? На своих длинных тонких ногах они без труда перепрыгивали через туши поврежденных, бронированных чудовищ. Один бросился на Мирославу, но был рассечен надвое отточенным ударом. Еще парочку сбил я с помощью винтовки. Тем временем змей Арчибальда уже практически закончил свою небесную схватку под прикрытием пулеметчиков и рыжего лучника. Твари пёрли не только с этой стороны, но и с противоположных концов леса. Грохотали пулеметы, были видны вспышки магии и способностей одаренных. Они нападали волнами, не просто стаей, а как единый организм, координируя атаки. Одни бросались вперед, принимая на себя удары, Другие заходили с флангов, пытаясь добраться до простых солдат. «Нет, я ошибся. Их тут не десятки, а сотни. Возможно, где-то под этим лесом гнездо гразов. Так называются эти создания, если мне не изменяет память». Мирослава, резко оказавшаяся в окружении, крутилась среди них, как вихрь. Меч рассекал воздух белыми дугами, оставляя после себя только дымящиеся половинки тварей. Я прикрывал ее, но все отчетливее понимал, что стоит использовать что-нибудь поубойнее. И я ударил гравитационной силой. Одним мощным ударом, постаравшись отделить зоны, где были наши, а где только монстры. Думаю, со стороны это могло смотреться так, словно огромная невидимая рука хлопнула с небес, ломая деревья и раздавливая противников, как муравьев, на пару сотен метров вокруг. Жаль, что монстры довольно живучие и некоторые пережили даже это — Пытались подняться, но численность я очень сильно подсократил, так что дело оставалось за малым. Еще пара минут, и схватка завершилась нашей безоговорочной победой. «Не прохлаждаемся!» — крикнул всем Смирнов. «Двигаем, пока другие не подошли! Мы тут знатно нашумели!» Движки техники взревели, и часть тронулась с места. Наша ждала Мирославу, которой я протянул руку, помогая забраться на боевую машину. «Значит, ты ближник!» — хмыкнул я, разглядывая ее. «Да». «А ты что думал? Скорее, стрелок или генератор? Даже во время прошлой нашей совместной работы ты меч не использовала». В простонародье генераторами называют одаренных, у которых нет ярко выраженного дара, но зато большое магическое ядро. Такие часто идут в артефакторику и используют для полной реализации своей силы артефакты. Ее паладин как раз подходит под эту категорию и, скорее всего, частично запитывается от силы девушки. «Тогда я не могла использовать меч». Лишняя улика. А вот как. А Вообще давненько я так не резвилась. Мирослава, правда, выглядела счастливой. Я в порталы чаще всего хожу в качестве балласта, чтобы дар не деградировал, и не так уж часто сражаюсь с монстрами. Чаще просто дружеские спарринги для отработки боевого стиля. Девушка села на свое место и прикрыла глаза, погрузившись в неглубокую медитацию, чтобы пополнить потраченные ресурсы. Битва в целом вышла не слишком напряженной, но это только начало. Дальше, вне всякого сомнения, будет хуже. По реке, как британцы, мы двигаться не стали. Пусть так быстрее, но вместе с этим и опаснее. В воде живет целая куча опасных тварей, которые без труда могут пустить нас ко дну, лишив транспорта. Обороняться, стоя на земле, намного проще, да и бойцов ближней дистанции, вроде Мирослава, у нас хватает, а на лодках от них будет не так уж много пользы. Следующие часа два пути были довольно спокойными. Время от времени нам на глаза попадались разные твари, но одиночки или в совсем небольшом количестве. Они, заверив нас, либо делали ноги, либо их отстреливали стрелки. Вначале нам приходилось пробираться прямо через лес. Многоногий танк прокладывал путь, а мы ехали следом, то и дело переезжая поваленные деревья. Когда путь становился совсем непроходимым, в дело включался геомант, который создавал для нас нечто вроде дороги, но его ресурс был ограничен, поэтому использовали лишь, когда понимали, что иного выхода нет. В какой-то момент дорога вывела нас к какой-то очень древней деревушке. Вернее, тому, что осталось от нее за многие сотни лет. Даже удивительно, как она не сгнила и не превратилась в труху. «Удивительно», — хмыкнула Мирослава, — «ведь тут когда-то жили люди». Были целые города, а сейчас почти ничего не осталось. Абсолютно дикие земли, полные монстров. — Да, таких миров полно, — стрел в разговор Арчи. — Миры, где люди не успели вовремя дать бой искажению, не вырастили одаренных воинов и просто вымерли. Целые миры без следа человеческой деятельности. Это еще терпимые земли. Вы сможете отвоевать их однажды. А вот когда дойдем до глубинного искажения... Там уже не отвоюешь. Там лишь все сжигать надо. Мирослава задумчиво посмотрела на старика, а затем на остатки древней деревни, от которой осталось буквально несколько насквозь гнилых фрагментов деревянных стен. В машине впереди я услышал какое-то волнение. Радиосвязь тут не работала, так что приходилось общаться криками и жестами. Что-то не так, — заметил я, обратился к своим органам чувств и прислушался к тому, что говорит маг Земли. Там внизу что-то есть, оно движется. Сможешь наскрыть? Пытаюсь, но оно уже нас заметило. Прекратив слушать их, я сосредоточился на мире вокруг, сразу ощутив сопротивление. Это место искажение уже считало своим, и даже моя божественная сила встречала тут не шуточное сопротивление. Но да, там внизу глубоко под землей что-то было. И тут земля дрогнула. Броневики зашатались, а один из многоногих танков так и вовсе едва не потерял равновесие. «Проклятье!» — услышал я водителя. В руке Мирославы вновь возник меч. Он был особым призывным оружием, возможно, порождением ее силы, так что девушке даже не нужно было носить его с собой. Он появится, когда нужен. «Оно идет», — сказал я, чувствуя приближение угрозы. «Оно?» — не поняла Паладинша. Земля разверзлась неподалеку от нас, увлекая в темную расщелину то немногое, что оставалось от деревни. Один из броневиков едва не свалился вниз, когда та стала расширяться, но сработал геомант, дав возможность боевой машине проскочить. Из трещины шириной с дорогу полезло нечто огромное, черное, покрытое каменными пластинами. Оно еще не выбралось целиком, но уже заполнило собой половину деревни. Гигантская рука рухнула на окраину и стала подтаскивать наверх основное тело. «Только титана нам еще не хватало», — пробормотала сильно напрягшаяся Мирослава. «Титанами называют особый тип огромных монстров оранга и выше, если они не попадают под некоторые другие классификации, как дракона, например. И вот уже стала показываться голова с лицом, очень похожим на человеческое, но очень грубое» словно начинающий скульптор, попытался изобразить человека. Титан открыл свои глаза, большие и заполненные белым туманом, уставившись на нас. А еще, как оказалось, он был не один. По его телу, словно муравьи, поднимались сотни его малых копий, причем не всегда целых. У кого-то могло не быть руки, ноги или вообще была лишь половина туловища. Громыхнуло тяжелое орудие многотонного танка и мощный, разогнанный магией снаряд — Попал Титану прямо в голову, заставив ту качнуться. Посыпалась каменная крошка, пошли мелкие трещинки по поверхности. Не пробил. Видимо, целились в глаз, но слегка промазали, из-за того, что здоровяк дернул своей головой. «Вот же везет, поморщилась девушка рядом со мной. «И десятка километров не проехали, как нарвались на Титана!» «Да ерунда! Большой не значит сильный!» — усмехнулся Арчибальд. «Правда, Санти?» А? Тот уставился на мага. Чего сидишь, проломи этой штуки голову давай. Ладно. Санти, кивнул и, спрыгнув с машины, трансформировался в свою боевую форму, какую он использовал во время сражения на базе британцев в жирле вулкана. А теперь можно просто расслабиться и наблюдать. Этот парень совсем разберется.